Джулиан криво улыбнулся. — Ты действительно попала в страшную беду? — сочувственно сказал он. — Что заставило тебя ходить в эти ужасные кофейни? Разве ты не знаешь, что в британской миссии кофе намного лучше? Наталья издала какой-то сдавленный звук, напоминающий то ли стон, то ли истеричный смех, и когда Джулиан подошел к ней, она бросилась ему навстречу. Он крепко ее обнял. — Боже, какая же ты глупенькая! — сказал он, едва осмеливаясь дышать, чтобы не нарушить то хрупкое взаимопонимание, которое возникло между ними. Я даже представить себе не могла, что кого-то хотят убить, особенно герцогиню. Казалось, плотина рухнула, и поток слов, полных боли, устремился наружу. Мне очень понравилась герцогиня. Не могу поверить, что Гаврила ее убил, хотя я видела, как он выстрелил. Мне все еще не верится. Папа сказал, что я должна покинуть родину, и, возможно, на долгие годы. Я этого не вынесу. Я люблю Сербию. Во мне течет кровь. Каря Георгиевичей, а Катерина другая. Она не против жить в Лондоне, в Париже или в Петербурге, Но мне ненавистна такая жизнь, я там умру. — Ну, до этого не дойдет, дорогая, — ласково сказал он с легким смешком. — Поначалу все кажется незнакомым, но куда бы мы ни поехали, в Лондон, Париж, Петербург или даже в Брюсселе или рим жизнь везде хороша. Он коснулся рукой ее подворотка и приподнял лицо. — Там намного... «Веселее, чем в Женеве», — добавил он с улыбкой, которая была так хорошо знакома Наталье. «Я не хочу в Женеву», — сказала она, вздрогнув от одной только мысли о такой перспективе. «Я жила там маленькой девочкой, каждый день плакала, потому что хотела вернуться в Сербию». Жулиан задумчиво на нее посмотрел. «Значит, только поэтому...» Ты согласилась выйти за меня замуж. Тебе не хочется снова ехать в женеву? Она покачала головой и честно призналась Нет, я сказала папе, что выйду за тебя замуж, потому что не вынесу, если он и мама будут жить в разлуке. Они очень не любят друг друга. Понимаешь? Джулиан, конечно. Понимал, что Наталья согласилась на брак с ним не потому, что вдруг прониклась к нему необычайной любовью и не может без него жить. Но он надеялся, что она хоть немного его любит. — Ты меня не любишь? — спросил он заранее, зная ответ. Ее золотисто-зеленые глаза смотрели прямо и откровенно. — Ты мне нравишься, — искренне сказала она, — и поскольку я вынуждена покинуть Сербию, то предпочитаю жить с тобой где угодно, но только не с мамой в Женеве. Джулиан глубоко вздохнул. Это самое большее, на что он мог рассчитывать, впрочем, пока вполне достаточно и этого. Наталья слегка отстранилась, чтобы видеть его лицо, и положила ладони ему на грудь. Это движение пробудило в нем давно сдерживаемые чувства. Он желал ее, как ни одну другую женщину в своей жизни, и никакая другая ему не нужна. — В любом случае с тобой мне будет лучше, чем без тебя, — пробормотал он. Впервые за последние несколько дней улыбка тронула уголки ее губ. У Джулиана Филдинга была способность создавать атмосферу, в которой Наталья чувствовала себя спокойно и уверенно. К тому же он был чертовски красив. По крайней мере, с таким мужем легче пережить муки временного изгнания. Катерина наблюдала за хождениями между итальянской гостиной и кабинетом отца со всевозрастающим недоумением. Что происходит в конце концов? Почему отец оставил Наталью одну, а потом послал Джулиана с ней поговорить? Возможно, отец рассказал Джулиану о дружбе Натальи с Гаврила Принципом и об их злополучной встрече на Восточном базаре. Может, Джулиан решил, что посоветовать ей хоть что-нибудь. Но почему в такой необычайно интимной обстановке? когда, наконец, Наталья и Джулиан вышли, держась за руки. Ее недоумение возросло. Наталья была по-прежнему бледна, но спокойна. И впервые с тех пор, как ей сказали, что необходимо покинуть Сервию, она не плакала. Молодые люди направились в кабинет отца, и Катерина вскочила с кресла, чтобы их перехватить. «Что происходит?» Взволнованно спросила она. «Джулиана отзывают в Лондон», — ответила Наталья, хрипловатым от усталости голосом, — «и я еду с ним. Это значит, что маме не придется оставить папу и...» «Отзывают в Лондон?» Катерина почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. «Этого не может быть!» — с ужасом воскликнула она, глядя в глаза Джулиану. «Так внезапно!» И что имела в виду Наталья, когда сказала, что едет с вами? Как она может поехать с вами? Кто будет ее сопровождать?» Джулиан улыбнулся. «Не волнуйся, Катерина», — сказал он, пытаясь ее успокоить. «Наталье не потребуется сопровождение. Сегодня вечером мы с ней поженимся».